Христианская студия звукозаписи Свет на Востоке предлагает прослушать книги Ветхого Завета. Книга Иисуса Навина. Часть 1. Глава 1. По смерти Моисея раба Господнего, Господь сказал Иисусу сыну Навина, служителю Моисея: Моисей раб мой умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ этот в землю, которую я даю им, сынам израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Иливы на север до реки Великой реки Евфрат, всю землю хеттов и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь твёрд и мужествен, ибо ты народу этому передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь твёрд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: "Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: "Заготавливайте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдёте за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших даёт вам в наследство". а кленору вимову гадову и половине колена манасиина иисус сказал вспомните что заповедал вам моисей раб господин говоря господь бог ваш успокоил вас и дал вам землю эту жёны ваши дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле которую дал вам моисей за иорданом а вы все могущие сражаться вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им Да коли Господь Бог ваш не успокоит братьев ваших, как и вас, да коли и они не получат в наследстве землю, которую Господь Бог ваш даёт им, тогда возвратите су наследствие ваше и владейте землёй, которую Моисей раб Господин дал вам за Иорданом к востоку солнца. Они в ответ Иисусу сказали: Всё, что не повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлёшь нас, пойдём. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь, Бог твой, да будет с тобой, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всём, что ты не повелешь ему, будет предан смерти. Только будь твёрд и мужественен. Глава 2а И послал Иисус, сын Навина из Ситима, двух саглядатеев тайно и сказал: пойдите осмотрите землю и Иерихон. Двое юношей пошли и пришли в Иерихон и вошли в дом блудницы, которая имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому.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 Когда же в сумерки надлежало закрывать ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гоните скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снапах льна, разложенных у неё на кровле. Посланцы гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. А ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде чем они легли спать,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 ослабело сердце наше и ни в ком из нас не стало духа против вас ибо господь бог ваш есть бог на небе вверху и на земле внизу и так поклонитесь мне господом богом вашим что как я сделала вам милость так и вы сделайте милость дому отца моего и дайте мне верный знак что вы сохраните в живых отца моего и мать мою и братьев моих и сестёр моих и всех кто есть у них И избавьте души нашей от смерти, эти люди сказали ей. Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы ныне не откроете этого дела нашего. Когда же Господь предост нам землю, мы окажем тебе милость и истину. И спустила она их по верёвке через окно, ибо дом её был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им: "Идите на гору чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдёте в путь ваш. И сказали ей те люди: Мы свободны будем от той клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придём в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и мать твою и братьев твоих все семейство отца твоего собери к себе в дом твой, и если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны, будем от этой клятвы твоей. А кто будет с тобой в твоем доме того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его? Если же кто нас обидит, или ты откроешь это наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас заклила. Она сказала: да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли, а она привязала как нут червленую веревку. Они пошли и пришли на гору и пробыли там три дня, до коли не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом эти два человека пошли назад, сошли с горы, перешли и Ордан и пришли к Иисусу сыну Навина и пересказали ему всё, что с ними случилось. И сказали Иисусу: Господь, Бог наш предал всю землю эту в руки наши, и все жители земли в страхе от нас. Глава 3 И встал Иисус рано по утру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще они переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег Завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его,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 А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдёте в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слово Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хеттов и евеев. и Фирезеев, и Гергесеев, и Амореев, и Иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе двенадцать человек из колена израильтяных по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа Владыки всей земли, ступят в воду и Иордана, вода иорданская иссякнет. текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег завета Господнего пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господнего вошли в Иордан, и ноги священников, нёсших ковчег, погрузились в воду Иордана, и Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода текущая сверху остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины в море соленая ушла и сякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же несущие ковчег Завета Господнего стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешёл через Иордан. Глава 4. Когда весь народ перешёл через Иордан, Господь сказал Иисусу: Возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление: И скажите, возьмите себя оттуда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана, И возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыновья ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода и Ардана разделила спереди ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни эти будут у вас для сынов израилевых памятником на век. И сделали сыны израилевы так, как приказал Иисус. Взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господи Иисусу по числу колен сынов израилевых, и перенесли их с собой на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, нёсших ковчег завета Господня. Они там и до сего дня. Священники, нёсшие ковчег завета Господня, стояли среди Иордана доколе не окончено было Иисусом всё, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так как завещал Моисей Иисусу. А народ между тем поспешно переходил Когда весь народ перешел и Ордан, тогда перешел и Ковчег Завета Господнего, и священники пред народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манаасия наперешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины и Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля.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 дабы все народы земли познали, что рука Господа сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни. Глава 5. Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана перед сынови Израилевыми, да коли переходили они, тогда ослабело сердца их, они ужаснулись, и не стало уже у них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господи Иисусу: сделай себе острые каменные ножи. Я обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне в пути поисшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне в пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израилевы сорок два года ходили по пустыне. Потому многие и не были обрезаны, до колени вымер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали голоса Господня его и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь склят вы и обещал от самых дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сыновей их. Этих обрезал и Иисус, ибо они были не обрезаны. Потому что их, как родившихся в пути, не обрезали, когда весь народ был обрезан, оставался он на своём месте в стане доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: "Ныне я снял с вас пострамление египетское". Почему и называется то место Голгола даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Голголе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 Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит: и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнажённый меч. Иисус подошёл к нему и сказал ему: "Нашли ты или из неприятелей наших?" Он сказал: "Нет, я вождь воинства Господнева, теперь пришёл сюда". Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: "Что Господин мой скажет рабу своему?" Вождь воинства Господня сказал Иисусу: "Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято". Иисус так и сделал. И Иерихон заперся и был заперт из страха перед сынами израилевыми. Никто не выходил из него, и никто не входил. Глава 6. так де сказал Господь Иисусу Вот я предаю в руки твои и Ирихон и царя его и находящихся в нём людей сильных Пойдите вокруг города все способные к войне и обходите город однажды в день и это делай 6 дней И семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз и священники пусть трубят трубами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 Пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом Господним. И сказал им, чтобы они сказали народу: "Пойдите и обойдите вокруг города. Вооружённые же пусть идут перед ковчегом Господним". Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, нёсших семь труп юбилейных пред Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господнего шёл за ними. Вооружённые же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господнева во время шествия трубя трубами. Народ же Иисус дал повеление и сказал: Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, пока я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните. Таким образом Ковчег Завета Господнего пошел вокруг города и обошел однажды. И пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано по утру и священники понесли ковчег Завета Господнего. И семь священников, нёсших семь труб юбилейных перед ковчегом Господним шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их.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 Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмёте что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды. И всё серебро и золото и сосуды медные и железные да будут святыни Господу и войдут в сокровищницу Господнюю. Народ воскликнул, и затрубили трубами.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 А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: пойдите в дом оной блудницы, и вы видите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав блудницу и отца ее и мать ее и братьев ее и всех, которые у нее были.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 И она живёт среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрния Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал: "Проклят пред Богом тот, кто восставит и построит город этот Иерихон. На первенце своём он положит основание его, и на младшем своём поставит врата его". И Господь был с Иисусом. И славы его носилось по всей земле. Глава 7. Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. Ахан сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина, взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся на сынов Израиле.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 И так пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до тридцати шести человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. И Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним. и лежал до самого вечера он из старейшин израилевы и посыпали прахом головы свои и сказал Иисус о господи владыка для чего ты перевёл народ этот через иордан дабы предать нас в руки амариев и погубить нас о если бы мы остались и жили за иорданом о господи что сказать мне после того как израиль обратил тыл врагам своим а на ней и все жители земли услышат и окружат нас и из тебят имя наше из земли и что сделаешь тогда имени твоему великому Господь сказал Иисусу встань для чего ты пал на лицо твое Израиль согрешил и приступили они завет мой который я завещал им и взяли из заклятого и украли и утаили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 Поэтому ты не можешь устоять перед врагами твоими, пока не удалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленным вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облечённого в похищение заклятого пусть сожгут огнём его и всё, что у него. За то, что он преступил завет Господин и сделал беззаконие среди Израиля. Конец первой стороны, первой кассеты.